Глава 31. Мисс Денрос. Поглощенный заботами о здоровье моей матери, я находила в этой священной обязанности свое последнее утешение в несбывшейся надежде жениться на мистерис Ван Брандт. Постепенно матушка почувствовала благотворное влияние спокойной жизни и мягкого воздуха. Я слишком хорошо знал, что это может быть только временное улучшение. Все-таки было облегчением видеть ее избавленной от страданий и радостной и счастливой присутствием сына. Исключая часы, посвященные отдыху, я не отходила от нее. До сих пор помню я с нежностью, не содержавшейся ни в каких других моих воспоминаниях, книги, которые я ей читал, «Солнечный уголок на морском берегу», где я сидел с ней, карточные игры, в которые я с ней играл, пустую болтовню, забавляющую её, когда у неё недостаточно сил заняться чем-нибудь другим. Эти мои драгоценные воспоминания, эти все мои действия, я чаще всего буду любить вспоминать, когда тени смерти станут смыкаться надо мной. В те часы, когда я оставался один, Мои мысли, занятые по большей части прошлыми событиями, не раз обращались к шотландским островам и мисс Денрас. Сомнение, преследовавшее меня относительно того, что действительно скрывало вуаль, уже не сопровождалось чувством ужаса, когда приходило на ум, чем яснее мои последние воспоминания о мисс Денрас напоминали о её телесном недуге, Чем больше представлялась мне благородная натура этой женщины, достойная моего уважения. Первый раз после моего отъезда с Шотландских островов почувствовал я искушение ослушаться запрещения, наложенного её отцом на меня при расставании. Когда я подумал опять о тайном поцелуе в памятную ночь, когда я припомнил тонкую белую руку махавшую мне сквозь темные занавеси на прощание в последний раз. И когда к этим воспоминаниям примешалось то, что подозревала моя мать, и мистерис Ван Брандт видела во сне, желание найти способ уверить мисс Денрос, что она все еще занимает особое место в моей памяти и в моем сердце, стало так сильно, что ни один смертный не мог бы устоять против него». Я обязался честью не возвращаться на Шотландские острова и не писать. Как связаться с ней тайным образом или каким-нибудь другим способом было постоянным вопросом в душе моей по мере того, как время шло. Я желал только намёка, чтобы узнать, как мне поступить. И по иронии обстоятельств, намёк этот подала мне матушка Мы все еще иногда говорили о мистерис Ван Брант. Наблюдая за мной в то время, когда мы находились в обществе знакомых Торквери, матушка ясно примечала, что никакая другая женщина, как бы ни была она прелестна, не могла занять в моем сердце место женщины, которой я лишился. Видя только одну возможность сделать меня счастливым, она не отказалась от мысли женить меня на мистерис Ван Брандт. Когда женщина призналась, что любит человека, так матушка выражала свое мнение, то этот человек сам будет виноват, каковы бы ни были обстоятельства, если она не станет его женой. Возвращаясь к этому вопросу различными способами, она однажды заговорила со мной вот о чем. «Счастье находиться здесь с тобой, Джордж, портит для меня одно обстоятельство. Я мешаю тебе видеться с мистерс Ван Брандт. Вы забываете, — сказал я, — что она уехала из Англии, не сказав мне, где я могу найти ее. Если бы тебе не мешала твоя мать, дружок, ты мог бы легко отыскать ее. Не можешь ли ты написать к ней? Не перетолковывай в другую сторону причин, побуждающих меня говорить тебе об этом, Джордж. Если бы я имела надежду, что ты заботишься о её, если бы я видела, что ты хоть сколько-нибудь увлёкся очаровательными женщинами, которых мы встречаем здесь, я сказала бы, что нам не следует ни говорить, ни думать о мистре Сванбрандт. Но дружок мой, сердце твое закрыто для всех женщин, кроме одной. Будь счастлив по-своему. и дай мне увидеть твое счастье, прежде чем я умру. Негодяй, которому эта бедная женщина принесла в жертву свою жизнь, рано или поздно дурно поступит с ней или бросит ее. И тогда она должна обратиться к тебе. Не заставляй мистерис Ван Брандт думать, что ты смирился с потерей ее. Чем решительнее ты будешь побеждать ее совестливость, тем больше она будет любить тебя и восхищаться тобой втайне. Женщины любят это. Пошли к ней письмо и маленький подарок. Ты хотел отвезти меня в мастерскую у молодого художника, который недавно оставил свою карточку. Мне говорили, что он отлично пишет миниатюрные портреты. Почему бы тебе не послать своего портрета мистерис Ван Брандт? Вот выход, которого я искал напрасно. Совершенно бесполезный, чтобы ходатайствовать за меня перед мистерс Ван Брант, портрет представлял самый лучший способ общения с мисс Денрос, не нарушая обязательства, взятого с меня ее отцом. Таким образом, не написав ни слова, даже не дав никому словесного поручения, я мог сказать ей, с какой признательностью, помню о ней, мог нежно напоминать ей обо мне в самые горькие минуты ее грустной и одинокой жизни. В тот же самый день я тайно отправился к художнику. Сеансы потом продолжались до окончания портрета в те часы, когда матушка отдыхала в своей комнате. Я велел вложить портрет в простой золотой медальон с цепочкой и отправил мой подарок к единственному человеку, которому я мог поручить доставить его по назначению. Это был старый друг, который на этих страницах назывался сэр Джемс и который возил меня на Шетленские острова на казенной яхте. Я не имел причины, давая необходимое объяснение, скрываться от сэра Джемса. На обратном пути мы не раз говорили о мисс Денрос. Сэр Джемс слышал ее печальную историю, от чируиксского доктора, его школьного товарища, прося сэра Джемса передать мой подарок доктору, я не колеблясь рассказал о сомнении, тяготившем меня относительно тайны чёрной вуали. Разумеется, невозможно было предполагать, в состоянии ли доктор разрешить это сомнение. Я мог только просить, чтобы вопрос был задан осторожно при обычных расспросах А здоровьем изден раз. Те годы почта работала медленно, и я должен был ждать мне несколько дней, а не недель, чтобы получить ответ сэра Дженса. Письмо его мне пришлось ожидать необыкновенно долго. По этой или по какой-нибудь другой причине, которую я угадать не могу. Я так сильно предчувствовал неприятные известия, что не хотел распечатать письмо при матушке. Я подождал, пока мог уйти в свою комнату, и только тогда распечатал письмо. Причувствие не обмануло меня. Ответ сыра Джемса состоял только из таких слов: Письмо, прилагаемое при сём, само расскажет свою грустную историю без моей помощи. О ней я сожалеть не могу. А вас мне искренне жаль. Письмо, о котором говорилось таким образом, было адресовано к сэр Джемсу, червикским доктором. Я привожу его без всяких замечаний. Бурная погода задержала корабль, с помощью которого мы сообщаемся с материком. Я только сегодня получил ваше письмо. С ним вместе пришел ящичек с золотым медальоном и цепочкой. Подарок, который вы просите меня тайно передать мисс Денрос от вашего друга, имя которого вы не считаете себя вправе упомянуть. Давая мне это поручение, вы невольно поставили меня в чрезвычайно затруднительное положение. Бедная девушка, для которой назначался этот подарок, находится при смерти. Она испытывает такие страшные страдания, что смерть для неё буквально есть благодеяние и успокоение. При таких грустных обстоятельствах Я думаю, что меня нельзя порицать, если я не решаюсь отдать ей медальон в тайне, не зная, с какими воспоминаниями связана эта вещица и не опасно ли волнение, она может возбудить. Испытывая это сомнение, я осмелился раскрыть медальон, и, конечно, моя нерешительность увеличилась. Мне совершенно неизвестно, Какие воспоминания для моей несчастной больной связываются с этим портретом? Я не знаю, приятно или прискорбно ей будет получить его в её последние минуты на земле. Я мог только решиться взять его с собой, когда увижу её завтра и предоставить обстоятельствам решать, могу ли отдать его или нет. Наша почта на юг уходит только через 3 дня. Я могу не запечатывать моего письма и сообщить вам результат. Я видел ее и только что вернулся домой. Велико мое душевное беспокойство, но я постараюсь собраться с силами и описать понятно и подробно то, что случилось. Ее слабеющий организм, когда я видела ее утром, взбодрился на минуту. Сиделка сказала мне, что она спала утром несколько часов. До этого были симптомы горячки с лёгким бредом слова, вырывавшиеся у неё в бреду, относились к какому-то отсутствующему лицу, которого она называла Джорджем. Мне сказали, что она только желала увидеть этого Джорджа перед смертью. Когда я это услышал, мне показалось вполне возможным, что портрет в медальоне изображает это отсутствующее лицо. Я выслал сиделку из комнаты и взял за руку больную, полагаясь отчасти на её удивительное мужество и душевную силу, а отчасти на доверие, которое она испытывала ко мне как к старому другу и советнику. Я заговорил о словах, которые вырывались у неё в лихорадочном состоянии, а потом сказал: "Вы знаете, что всякая ваша тайна сохранится у меня". Скажите мне, не ожидаете ли вы от Джорджа какой-нибудь вещницы на память? Это был риск. Чёрная вуаль, которую она всегда носит, была опущена на её лице. Ничего не могу сказать о том действии, которое я произвёл на неё, кроме учащения пульса и слабого движения руки, лежавшей в моей под шёлковым одеялом. Сначала она не сказала ничего. Рука ее вдруг из холодной стала горячей и сжала мою руку. Дыхание ее стало тяжелым. Она с трудом заговорила со мной. Она не сказала мне ничего, а только задала вопрос. «Он здесь?» — спросила она. «Здесь нет никого, кроме меня», — ответил я. «Есть письмо?» «Нет», — сказал я. Она молчала некоторое время. «Он здесь?» Рука ей вновь стала холодной, пальцы, сжимавшие мою руку, разжались. Она заговорила опять. — Говорите скорее, доктор, что бы это ни было, дайте мне, пока я не умерла. Я решился на риск, раскрыл медальон и вложил ей в руку. Как мне показалось, она сначала не хотела на него взглянуть. Она сказала, поверните меня на постели лицом к стене. Я повиновался, спиной ко мне, она подняла свой вуаль, и потом, я так думаю, взглянула на портрет. Продолжительный тихий крик, не печальный, а крик восторга и восхищения вырвался у неё, и я слышал, что она поцеловала портрет. Привыкший в моей профессии к печальным зрелищам и звукам, я не помню, чтобы когда-нибудь потерял своё самообладание до такой степени. Я принуждён был отойти к окну. Едва ли прошла минута, как я снова уже находился у кровати. Воля опять закрывала её лицо, её голос опять ослабел. Я мог только слышать, что она говорила, наклонившись к ней и приложив ухо к её губам. "Наденьте мне на шею", шепнула она. Я застегнул цепочку на ее шее. Она хотела поднести к ней руку, но у нее на это не хватило сил. «Помогите мне спрятать», — сказала она. Я водил ее рукой. Она спрятала медальон на груди под белой блузой, которая была на ней в этот день. Дыхание ее становилось все тяжелее, и я приподнял ее на изголовье. Изголовье было не очень высоким. Я положила её голову на своё плечо и немножко приподнял вуаль. Она опять заговорила, почувствовав минутное облегчение. Обещайте мне, сказала она, что чужие руки не коснутся меня. Обещайте похоронить меня так, как я теперь. Я дал ей обещание. Её ослабевшее дыхание участилось. Она едва могла произнести следующие слова. Опять закройте мне лицо. Я закрыл. Она некоторое время молчала, вдруг дыхание её прервалось. Она вздрогнула и приподняла голову с моего плеча. Вы страдаете? спросил я. Я на небесах, ответила она. С этими словами голова её опустилась на мою грудь. В этом последнем радостном порыве остановилось её последнее дыхание. Минута великого счастья была минутой её смерти. Милосердие Божие наконец посетило её. Возвращаюсь к моему письму, пока не ушла почта. Я принял необходимые меры для исполнения своего обещания. Она будет похоронена с медальоном, спрятанным на груди, и с чёрной вуалью на лице. Не было на свете существа благороднее Скажите тому, кто прислал ей свой портрет, что её последние минуты были радостны благодаря его памяти о ней, выраженной этим подарком. Я примечаю одно место в вашем письме, на которое ещё не отвечал. Вы спрашиваете, была ли более серьёзная причина постоянно скрывать её лицо под вуалью, чем та, на которую она обыкновенно ссылалась окружающими её. Это правда? что она страдала болезненной чувствительностью от действия света. Также правда, что это был не единственный и не худший результат болезни, постигшей её. Она имела другую причину скрывать своё лицо, причину, известную только двум лицам: доктору, живущему в деревне близ дома её отца, и мне. Мы оба обязались не открывать никому на свете того, что видели одни наши глаза мы сохраняли её ужасную тайну даже от её отца и унесём эту тайну в могилу мне нечего больше сказать об этом печальном предмете тому по поручению кого вы пишете когда он будет думать о ней теперь пусть думает о красоте которую не может испортить телесная болезнь красоте свободного духа вечно счастливого в союзе с ангелами господними. Я могу прибавить, прежде чем кончаю это письмо, что бедный старый отец не останется в печальном одиночестве в доме у озера. Он проведёт свою остальную жизнь у меня, моя добрая жена будет заботиться о нём, а мои дети станут напоминать ему о более светлой стороне жизни. Так кончалось письмо. Я положил его и вышел. Моя уединённая комната напоминала о неумолимо наступающем одиночестве в моей жизни. Мои интересы в этом хлопотливом свете ограничивались теперь одной целью заботой о слабеющем здоровье моей матери. Из двух женщин, сердца которых учасливо бились с моим, одна лежала в могиле, а другая была потеряна для меня на чужой стороне. На дороге у моря я встретил матушку в маленьком кабриолете, медленно двигавшемся под тёплым зимним солнцем. Я опустил лакей бывшего с ней и пошёл возле кабриолета с возжами в руках. Мы спокойно болтали о пустяках. Я закрыл глаза на печальную будущность, открывшуюся передо мной, и старался в промежутках, свободных от воспоминаний, жить безропотно сегодняшним днём